— То есть великого фюрера у нас еще нет? — У нас как раз есть, — проворчал иголка, — в багажнике валяется. Забыл, мля? — Правильно, у нас великий фюрер есть, и когда он очнется, то всем покажет. Копыто пересчитал оставшиеся от кувалды купюры и свистнул бармену. — Давай еще пять виски. — А как там у вас на острове? Небось красота, а? Ахмед Курбанбердыев блаженно закатил глаза.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 «Не веселее, чем на твоем острове!» «Была какая-то буза непонятная пару месяцев назад?» «На, вы «Это мы слышали». И несмотря на свои отношения с Сантьяго, Кортес не стал расспрашивать комиссара о тех событиях, справедливо рассудив, что тот в случае необходимости сам затронет тему. «Старые новости», — помырщился Артем. «Других нет», — вздохнул осведомитель. «Тогда все решили, что война великих домов назревает, а ну раз — первый сосался Правда, говорят, что Дигунинский оракул накрылся. Что значит накрылся? Работать перестал. Наемники переглянулись. Кажется, мы все-таки что-то пропустили, заметил Артем. Но Кортеса интересовало другое. Его же Асуры строили. Значит, плохо строили, рассудительно ответил Курбан Бердеев. Две недели назад шасы пытались концов на жульничестве на тотализаторе подловить. Но это, я думаю, больше со скуки.